Глава двадцать третья Кто-то повернул ручку двери. Послышался голос Тони. «Откройте дверь!» — повелительным голосом сказал Чарльз. Дэвид машинально повиновался, и Тони вошла. Ее взгляд остановился на Чарльзе и Ричарде, затем медленно-медленно обошел комнату, Дэвид стоял около нее с горькой решимостью в лице, но Чарльз заговорил раньше его, «Тони, уйди отсюда, дорогая моя, я прошу тебя». Она, казалось, не слышала его, не замечала его присутствия. Действительность перестала существовать для нее. Ей казалось, что какой-то кошмар охватил ее, что она движется в нереальном мире, который станет реальным, когда она проснется. Смутное предчувствие шевелилось в ней. Я знала, что это должно было случиться. Смерть возмездия за грех стучала у нее в голове. Все неясные и колеблющиеся сомнения, которые она так решительно отгоняла, приняли теперь ясные очертания и давили ее. Это была последняя расплата. Ужасом ожидающим ее взгляд за этим страшным кошмаром. Должна будет заплатить она за свой грех. Она резко вздрогнула, когда вошел человек в форме. Как во сне услышала она голос Чарльза, спокойный и уверенный. Она не плакала и не лишилась чувств. Со странной силой пережила она эту тяжелую минуту. Она слышала ровные, короткие ответы Чарльза. Она видела, как увезли Ричарда в какой-то госпиталь она отвечала на предлагаемые ей вопросы исполняла какие то формальности чарльз стоял перед ней и по бокам его стояли какие то люди он твердо смотрел на нее ее темные от ужаса глаза напомнили ему глаза замученного ребенка он отвел глаза не в силах вынести этого ужасного образа и молча вышел когда заглохли звуки его шагов Тони бессознательно подошла к дивану. Мужской голос сказал ей что-то, и она повернулась по направлению этого голоса. Потом она очутилась в коридоре, и за ней заперли дверь. Она прошла в свою комнату. При виде неба, розового от заката, она опять сильно вздрогнула. Казалось странным, что может еще существовать, что-то светлое и прекрасное. Она закрыла лицо руками и опустилась на колени около кровати. Она почти ни о чем не думала. Образы, воспоминания, обрывки фраз кружились в ее мозгу и настойчиво выстукивали слова «В разгаре жизни мы встречаем смерть». Полчаса тому назад, даже меньше, Юджин был тут, он дышал, ходил, был жив. Его смерть не может быть правдой. Он был дома после завтрака. Между ними не было вражды. Он обставил для нее эту комнату и ввел ее сюда, радуясь своему сюрпризу. «Даже самое лучшее не может быть достаточно хорошим для тебя», сказал он и поцеловал ее. Казалось, он вернулся к ней, ее возлюбленный. Тот весенний день в Коупс-Бартене, С летающими, как бабочки, лепестками миндального цвета. «Юджин», — сказала она вслух, Ожидая услышать его веселое насвистывание и легкие шаги. Она покачала головой из стороны в сторону, как от сильной боли. «В разгаре жизни мы встречаем смерть». Слова эти бились в ее мозгу. Она подняла голову и ответила, «Смерть — возмездие за грех». Джордж была у леди Марии, когда Тенвилл позвонил ей. Он коротко и спокойно сказал, «Чарльз арестован, Гарвард умер, Келли пошел в полицейское управление, он просит тебя пойти к Тони. Это желание Чарльза». Я, вероятно, приду поздно. Это зависит от того, что О'Кейли найдет нужным сделать. Скажи твоей матери с минуты на минуту, это станет известным». Джордж повесила трубку. У нее пересохло во рту, и она с трудом нашла дверь. Но она тотчас же взяла себя в руки и набросала план немедленных действий с уверенностью опытного организатора. «Первым долгом надо сказать матери». Леди Мария читала вечернюю газету при помощи лорнетки. Очки она считала унижением, а модную роговую оправу отвратительной. Сидя в большом кресле, откинув назад белую голову, она выглядела величественной и спокойной. Ее тонкий профиль четко вырисовывался на фоне темных обоев. Джордж не верил в средства, облегчающие боль. Она прямо подошла к леди Марии и взяла ее за руку. У меня очень печальная новость. Какая? решительно спросила леди Мария. Я не терплю, чтобы от меня что-нибудь скрывали. Тэн сообщил мне по телефону, что Чарльз арестован. Я не знаю точного обвинения, Юджин умер. Лицо леди Марии посерело под румяными. Она подняла руку и указала на звонок. — Позвони, чтобы принесли немного коньяку, — сказала она дрожащим, но внятным голосом. Она выпила рюмку коньяку. — Его купил твой прадед, — сказала она, — ставя рюмку на стол. Мать Антонии была похожа на него. Она встала, прямая, как всегда. — Позвони еще, дорогая, — сказала она. Мама начала Джордж, но леди Мария прервала ее. Я должна быть около Тони. Она не позволила Джордж сопровождать себя и поехала одна в Палас-Гарден. Она прошла мимо рыдающей горничной, открывшей ей дверь, не замечая ее. Тони все еще стояла на коленях у кровати. Леди Мария села и положила руку на голову Тони, приподняла ее и посмотрела в ее сухие горящие глаза. — Тебе так неудобно, — сказала она. — Встань и ляг сюда. Тони повиновался. Леди Мария уложила ее, как ребенка, и велела принести вина и бисквитов. Тони пробовала говорить. — Я должна сказать вам, — начала она прерывающимся голосом, в отчаянии хватает дружескую старческую руку. — Вы не знаете, когда вы узнаете, я ничего не хочу знать просто сказала леди Мария, «И ты ничего не должна говорить. Хорошо, что никто на свете не может заставить человека говорить». Но вдруг она поняла, что это неправда, что право молчания неизбежно будет отнято у Тони, и это открытие наполнило ее ужасом перед тем, что ожидает Тони. Она продолжала гладить руку Тони, Повторяя про себя скверную историю, и мы не должны оставить ее. Она не робела перед будущим. Что пользы в этом? — спрашивала она сама себя. Это должно свершиться. Но думая об этом, стараясь представить себе это будущее, она только ощущала свою глубокую старость. Напряжение ее воли ослабевало, но она не хотела поддаваться слабости и сидела прямая, как стрела. Только раз поникла она головой, но сейчас же гордо выпрямилась. Джордж нашла ее мертвенно-бледной, но твердой. Она обняла ее сильной рукой, помогла ей встать на ноги и поддержала ее. Тони не шевельнулся. Леди Мария подошла к ней твердой походкой. — Встань, Тони, ты поедешь со мной. Тони открыла глаза. «Неужели вы хотите этого? Я хочу, чтобы ты поехала ко мне. Мой дом – самое подходящее место для тебя. Во всех неприятностях семья должна быть сплоченной». Она взяла Тони за руку и повела ее по лестнице. Обращаясь к Джорджу, она сказала. «Останься здесь и посмотри, чтобы все было в порядке» и надо приставить к двери другую прислугу. Меня встретили истерикой».